Глава 3, 1992 год. ЧП на военной базе. Прошло 10 лет. В начале 1992 года на одной из военных баз произошло ЧП. Компьютер, управляющий ракетами с ядерными боеголовками, внезапно начал предстартовый отчет времени. В течение трех минут ядерная война казалась неизбежной, но за 2 секунды допуска пуска отчет прекратился... Также внезапно, как и начался. Военные специалисты провели тщательное расследование, не выявившее никаких дефектов ни в самом компьютере, ни в программном обеспечении. Было принято решение обратиться за консультацией к независимым экспертам. Звонок из военного ведомства застал Джона Хекера, известного консультанта по системному программированию, в супермаркете, когда он делал покупки на неделю. Джон достал из кармана трубку радиотелефона, Мы только что скинули по телефону на ваш домашний компьютер одну вещицу. Донеслось из трубки: Посмотрите и скажите ваше мнение. Желательно как можно быстрее это очень важно. Окей, немедленно еду домой. Но прежде чем сесть в машину, Джон набрал номер своего домашнего телефона, а затем еще несколько цифр: команды домашнего компьютера подогреть ужин. Уже через секунду ручка на газовой плите в доме Джона Хакера автоматически повернулась, а еще через секунду электрическая искра зажгла газ. Когда Джон приехал домой, ужин был готов. Наскоро ужинов, он сел за дисплей. Взглянув на распечатку исходного текста программы, Джон сразу почувствовал, что что-то здесь не так. То есть с чисто логической точки зрения все было в полном порядке. Скомпилированная программа работала абсолютно безупречно. На расположение текста на экране. Текст явно был написан кем-то, кто не видел, что у него получается на дисплее. «Слепой программист?» — подумал Джон. Однако он быстро отбросил эту мысль. Надо было обладать воистину нечеловеческими способностями, чтобы написать такую программу целиком в уме. Скорее всего, этот текст был результатом работы какой-то программы еще более высокого уровня. Джон попытался представить себе, насколько сложной должна быть система, чтобы ей можно было сказать «перепиши программу так, чтобы новый вариант позволил в любой момент времени вмешиваться в работу компьютера через каналы связи», но во всех остальных отношениях был неотличим от старого варианта. Это должна была бы быть очень сложная система. Программистам было бы проще решить эту задачу самим, а не создавать специальную систему для ее решения. Следовательно. Эта система, если она действительно существует, не нацелена на решение конкретной задачи, а является универсальной. Но тогда получается, что эта система обладает уровнем мышления близким к человеческому? Абсурд, подумал Джон. Для того, чтобы реализовать на машине человеческое мышление, даже при современном уровне микроминиатюризации, нужен компьютер величиной с небоскреб. Таких больших машин попросту не существует. И тут вдруг в голову ему пришла совершенно дикая, шальная мысль. Усмехнувшись, как бы в самооправдание, мол, все это, конечно, полный бред, но смеха ради можно попробовать. Он вышел в сеть и набрал на клавиатуре два уже полузабытых слова «Князь тьмы». Он не очень надеялся, что в ответ на экране появятся две буквы «ОК», которые должны были сигнализировать о том, что Червь его услышал. Скорее всего, думал Джон, экран останется пустым. Поэтому он вздрогнул, когда на экране все-таки стали появляться буквы. Одна, две, три. Букв было неожиданно много. Это то, что поразило его в первое мгновение, до того, как он успел понять смысл появившейся надписи. Но когда до него дошел смысл, голова у него закружилась, и он почувствовал, что проваливается в какую-то бездну. На экране было написано «Кто звал меня?».